В ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде внезапно озарились для него апокалиптическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись «Мене Текил Фарис. Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Жизианы, сразу рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой, Дэвид Дэри Мойр терял все. Перство, богатство, могущество, высокое положение — все переходило от лорда Дэвида к Гуинплену. Все замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместья, все, в том числе и Джозиана, доставалось отныне Гуинплену. От Джозиана? Какой финал? Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной высокомерной герцогине, площадный шут. Ей, привередливой красавице, урод. Кто бы мог это ожидать? Говоря по правде, Баркельфедро был в восторге. Неожиданные прихоти судьбы, неистощимые на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порою творит настоящие чудеса. Теперь Баркельфедро казались глупыми и жалкими его недавние мечты. Его ожидало нечто лучшее. Если бы предстоящая перемена даже послужила ему во вред, он все равно продолжал бы к ней стремиться. Есть злые насекомые, которые жалят, не только извлекая из укуса никакой пользы для себя, но даже зная, что сами умрут от этого. Баркельфедро принадлежал к их числу. Но в этот раз он действовал не бескорыстно лорд Дэвид Дэри Мойр не был обязан ему ничем тогда как лорд Фермен Кленчарли должен был стать его неоплатным должником из покровительствуемого Баркельфедра становится покровителем и чьим покровителем Пэра Англии у него будет свой собственный лорд лорд созданный им. Баркельфедро твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам. И этот лорд будет маргонатическим зятем королевы. Своим уродством он столько же будет приятен королеве, сколько противен Жезиане. Благодаря ему и он, Баркельфедро, облачившись в скромную солидную одежду, может стать значительной персоной. Он всегда чувствовал влечение к духовной карьере,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 Напротив, показать фигляра в окружавшей его унизительной обстановке это было совсем неплохо придумано и позднее должно было оказаться острой приправой к тому, что ожидало Джозиану впереди. Он заранее потихоньку подготовил все. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Проделанную им работу можно было обозначить только необычным определением,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 За леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню Винздор, где пребывала в это время Анна. Джозиана, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания ее величества или, по крайней мере, отложила бы свою поездку на один день, но придворный этикет не допускает такого своеволия. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу, и переменить свою лондонскую резиденцию Генкервилл -хаус на виндзорскую Карлиони Лодж. Герцогиня джезиана покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда жезлоносец явился в Теткастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвести его в подземелье пыток. Когда она приехала в Винздор, пристав черного жезла, дежуривший у дверей в приемную королевы, сообщил Джозиане, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять ее только на следующий день, поэтому она должна ждать в Карлеоне Лодже распоряжений ее величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была за в дурном расположении духа и почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг. кроме своего пажа. Потом отпустила его, и легла спать, и еще засветла. Уже дома она узнала, что завтра в Винздоре ожидают лорда Дэвида Дэри Мойр, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.